«Что вам нужно от тернового шипа?» — спросил он дерзко. «Если бледнолицый устал от жизни, если он боится индейских пыток, приказывай расщепленный дуб. Я пошлю его по следу воинов, которых мы потеряли». «Нет, вождь, нет, расщепленный дуб», — с живостью перебила Уатауа. «Зверобой ничего не боится, и меньше всего он боится вороны. «Развяжите его! Разрежьте его путы! Поставьте его лицом к лицу с этой каркающей птицей! Тогда мы увидим, кто из них устал от жизни!» Уа-Тауа рванулась вперед, чтобы освободить зверобоя. Но один пожилой воин остановил ее, повинуясь знаку расщепленного дуба. Вождь с подозрением следил за всеми движениями девушки потому что даже когда она говорила, как нельзя более развязно, в ней чувствовалась какая-то неуверенность. Она чего-то ждала, и это не могло ускользнуть от внимательного наблюдателя. Она хорошо играла свою роль, но два или три старика сразу поняли, что она только играет. Итак, ее предложение развязать зверобоя было отвергнуто, и опечаленную уо оттащили от дерева в ту самую минуту, когда она уже начинала надеяться на успех. В это время ирокезы, сбившиеся было в беспорядочную толпу, снова расположились в порядке по кругу. Расщепленный дуб объявил, что старики намерены возобновить пытку. Отсрочка продолжалась слишком долго и не привела ни к каким результатам. «Погоди, Гурон, погодите, вожди!» воскликнула Джудит, сама не понимая, что она говорит, и желая любым способом выиграть время. «Ради Бога, еще только минуту!» слова эти были прерваны другим, еще более необычайным происшествием. Какой-то молодой индеец Одним прыжком прорвался сквозь ряды горонов и выскочил на середину круга с величайшей уверенностью и отвагой, которая граничила почти с безумием. Пять или шесть часовых в различных отдаленных пунктах все еще наблюдали за озером, и расщепленный дуб в первую минуту подумал, что один из них прибежал с каким-то важным донесением. Движения незнакомца были так быстры. Его боевой наряд, сводившийся, как у античной статуи, к простой повязке вокруг бедер, имел так мало внешних отличий, что сразу невозможно было понять, кто он, враг или друг. В три прыжка этот воин очутился рядом со зверобоем и в мгновение ока перерезал стягивающие того веревки. Только после этого... Незнакомец повернулся, и изумленные гуроны увидели благородное лицо, стройное тело и орлиный взор юного воина в раскраске делаваров. В каждой руке он держал по карабину. Приклады ружей покоились на земле, а с одного из них свисали патронная сумка и пороховница зверобоя. Это был знаменитый карабин. Алинибой смело и вызывающе глядя на толпу вокруг него, индеец вручил его законному владельцу присутствие двух вооруженных людей в их среде ошеломило гуронов. Их собственные ружья, незаряженные, валялись под деревьями, и они могли сейчас защищаться только ножами и томогавками. Однако они достаточно хорошо владели собой чтобы не обнаружить страха. Казалось маловероятным, чтобы с такими небольшими силами можно было отважиться напасть на такой сильный отряд. Гуроны ожидали, что за этой смелой выходкой последует какое-нибудь необычайное предложение. Незнакомец не обманул их ожиданий. Он приготовился говорить.